Это жена Грохоля Никогда в жизни. Перевод Ольги Котречка. Посвящаю моей матери, моей дочери и одному мужчине. Зализываю раны И Я брошенная женщина. Женщина, которую бросили с ребенком с дочерью, подростком. Значит ли это, что я старая? Вовсе нет. Просто моя дочь Тося совсем взрослая. Кстати, она считает, что мне не стоит расстраиваться. Коль нам суждено было расстаться, рассудила дочь, то лучше сейчас, чем через десять лет. Она тоже думала, что свет клином сошелся на Анжи из восьмого в когда тот сказал, что больше ее не любит. А ведь выжила, теперь она плевать на него хотела. И со мной так будет. Мы с бывшим мужем можем дружить, как в американских фильмах. А за дочкой беспокойся, нечиво обещал же он ей, что всегда будет для нее отцом. Господи, ну почему это случилось именно со мной? Почему мой муж не учится в восьмом в Тогда бы он уж точно не сделал ребенка другой женщине. Ему бы следовало быть в 8В. И своим эмоциональным развитием он на том же уровне, что Тосин Анджейка. Ненавижу его. Все мужчины одинаковые». Как только я начинаю думать о чем нибудь непристойном, вспоминаю любимые мамины слова: "Юдита, как же так? Разве я тебя так воспитывала? Сколько можно воспитывать?" Тридцать с лишним лет прошло с того момента, когда этот процесс должен был закончиться, но он продолжается. Ах, мам, мало того, что мне дали такое имя, Юдита, еще и братцем наградили и пытались воспитывать. Боже, упаси, чтобы не выросла неотесанная девица с непристойными мыслями. Я обязана была убирать за собой кубики, в скобках игрушки, куклы, колготки, трусики, книжки, чашки, пепельницу, рюмки, бутылки и так далее. Вежливо говорить: здравствуйте, до свидания, извините, пожалуйста, спасибо. Моть руки перед едой, а лучше и после. Молчать, когда не спрашивают, быть хорошей сестрой. С братом у меня были проблемы. и Я с удовольствием завела бы его в лес и оставила там навсегда. Заперла бы в избушке на курьих ножках. В козленка бы превратила, отдала бы снежной королее, сама бы съела, а потом спасла бы и привела домой. Я бы стала кумиром семьи, меня бы больше любили. Потом бы он вырос и уехал куда-нибудь на Край света, а меня бы полюбили еще сильнее. Как и следовало ожидать, я не завела браца в лес. Никто его не съел, не поджарил, не заморозил. Мне его размораживать не пришлось. Мой брат выжил в этих трудных условиях и стал художником. Я люблю его, мне не надо его никуда заводить. Он сам перебрался на другой конец света и любит его теперь еще больше, потому что он далеко. Я решила обдумать ситуацию честно и откровенно, заткнув уши, чтобы не слышать маминых слов: "О, господи, я же не так тебя воспитывала". Мои непристойные мысли в данный момент связаны прежде всего с мужем, который сходил на сторону и сделал ребеночка Юли. Юля чудовищно безобразна. У нее золотой зуб, тонкие губы, Она на старой у нее кривые ноги. Можно сказать, у Юли совсем нет дури, скверный характер, просячие глазки. Именно так мне нравится о ней думать. Но, Йоля, на мою виду выглядит замечательно. Она прекрасно сложена. Может, беременность немного подпортит ей фигуру, буду оптимисткой. Свободно говорит на трех языках, пользуется кремом на ночь у Жана-Вердика, не курит в постели. Я надеюсь, когда-нибудь у нее все таки сломается зуб и протезист в каком-нибудь амраче рассудка или вроде того, поставит ей золотые коронки. Мои супружеские обязанности состояли главным образом в том, чтобы не курить в постели, не есть в постели, не пить в постели, не топить в спальне, потому что так полезнее для здоровья. Мы больше не делали, чем делали. Стоит ли удивляться, что моя семейная жизнь закончилась столь плачевно. Что же касается спальни, то единственное, о чем я мечтала, ложась в холодную постель, что благоверный ко мне не приставал, не стаскивал одеяло, не стягивал теплую фланелевую пижаму, доставшуюся мне от деда. Хорошо зная его привычки, можно предположить, что ребенка Юли он сделал в холодильнике. Боже праведный, почему это случилось именно со мной? По статистике, с подобным сталкивается каждая десятая женщина в нашей стране. Почему же мне выпало быть той десятой? Меня бы устроило другое статистическое место. А потом почему он закрутил с этой худышкой? По статистике, мужчины обычно изменяют женам с женщинами более пышных форм. Но в том-то и дело, что такие формы как раз у меня. Обманщики-счетоводы загубили мой брак, который обещал быть вполне удачным. Теперь я страдаю, погибая. Неужели я уже никогда не услышу раздражённого окрика: «Черт подери, где мой кофе?" Почему это меня так терзает? Нет, больше не буду иметь ничего общего ни с одним из представителей этого чуждого мне вида. Никогда. Все они одинаковы. Я бросаю пить кофе. Наш развод проходил очень мило. Церемония заняла меньше времени, чем процедура бракосочетания, Меньше было и присутствующих. Ни намёк на свидетеля и никакого шампанского. Квартиру оставляю тебе, сообщил он. — Хорош мужик, а оставлять мне нашу общую квартиру, за которую мы вместе платили в течение последних десяти лет. Правда, прописали нас с ней его предки, но покупали-то мое сообща, он ее мне оставляет. Давай расстанемся интеллигентно. Думаю, из-за машины мы не станем ссориться, сказал он в коридоре суда. — Сама знаешь, это моя работа. Соврал, как всегда. Работает экономистом. Чтоб тебе быть шоферюгой, эх ты, редиска!» Я улыбнулась, сердце разрыдалось. Поступай, как знаешь. До сих пор жалею. Ни слова больше об этом ничтожестве, клянусь. Он еще поплачет из-за меня. Он и не собирался плакать. Его видела моя подруга Уля. Выглядит прекрасно, похудел. Носит за ней сумки с покупками. А Юля со своим большим животиком могла бы рекламировать одежду для беременных. И никаких пигментных пятен на лице. Почему мне так не везет? Не мог что ли сойтись с какой-нибудь женщиной, которая в детстве болела ветрянкой, и расцарапала себе лицо так, что на нем навсегда остались следы оспинок, или у которой проблемы с кожей, или с толстой и глупой? Почему с ней он ходит в магазин, а со мной не ходил? «Ни слова больше об этом ошметке настоящего мужчины, с жалком подобии. Никогда, во всяком случае, я надеюсь, что он устраивает ей скандалы, когда дома нет кофе. Если я стану начальником таможенного управления, издам приказ запрещающий ввоз кофе. Итак, я осталась одна. Позади ночи, проведённой в слезах, больше никогда в жизни не буду плакать из-за мужика. Я решила начать новую жизнь. Для начала я взвесилась. Сколько вешу, не скажу. Это можно узнать, конечно, применив силу. Небольшую, достаточно усыпить меня и потихоньку взвесить, но осторожно, чтобы я никогда об этом не узнала, а то ведь разыщу и убью. Затем я провела ревизию своих жизненных достижений, подвела итог потерь и приобретений. Несомненно, кроме дочери у меня имелся лишний вес. Уже само это слово выводит меня из себя. Кроме лишних килограммов были мама и папа. Родители разведены, живут порознь. Я заметила, что в наше время люди легко разводятся и сходятся, а жаль. Это относится и к парам с солидным стажем, к примеру, мои родители, и все таки развод. Я постоянно с ними общаюсь, поскольку оба переживают за меня. Мой брат живет на другом конце света. Кроме дочери лишнего веса и родителей, у меня есть еще неперерезанная попавина. Узнала я об этом из умных книг, в психологическом смысле, разумеется. Мои родители токсикогенные это тоже из специальной литературы. Прожив больше 30 лет, я наконец-то наткнулась на книгу, которая мне открыла глаза. Не знаю, что теперь делать. А мне ведь так замечательно жилось. Произбыточный вес я тоже узнала из прессы. А еще говорят, что от телевидения один вред. Кроме дочери лишнего веса родителей и неперерезанной поповины меня угнетали проблемой душевного свойства. Каждый мужчина, который попадался мне на пути, либо был тонеятсом, либо трудоголиком, либо во здравии себе уминал проращенное зерно, поглядев с отвращением на мой бифштекс. А нынешние мужики вообще никудышные, все как один, или у него вшита и спираль, или разведен. До сих пор мне не удалось разработать тест, по которому можно было бы определить, что меня ждет. Раньше, конечно, чем я вляпаюсь и стану зависимой от него. Заканчивалось все, как правило, трагически, потому что моя любовь призвана его исцелять, но не исцеляла. И приходилось зализывать свои раны в одиночестве. Почему я встречала своего будущего экс-мужа, который любил спать в холодной комнате и запрещал курить в постели и читать, и почему ему мешал спать свет? Кроме дочери и лишнего веса родителей, неперенесённой поповинной и сердечных проблем, У меня имелся целый набор мелких неприятностей, которые портили жизнь. Например, тек кран в ванной над раковиной. Должен был прийти сантехник, но сначала об этом забыл он, потом я. Как только я решила сесть на диету, мои знакомые, которые никогда не устраивали пышного застолья, тут же пригласили меня в гости. Непонятно, откуда они узнали, что я собиралась голодать. Не исключено, что приятельницы находились в постоянной невербальной связи с моим холодильником. Стоило в нем появиться кастрюле с овощным супом, рассчитанным на четыре дня диеты, о чудо, звонили и сообщали, что у них на ужин блюдо индийской кухни или вырезка с зелёным перцем, или предел коварства. Кроме дочери лишнего веса, родители не перелезны поповины проблем с мужчинами, крана и слишком проницательных друзей, у меня еще имелась собака по имени Борис. Он не страдает лишним весом. Одна надежда, что прав мой приятель, который считает, что какова собака, таков и хозяин. Хотя, если честно, я бы не хотела, чтобы у меня на груди была шерсть. Кто бы мог подумать, что еще в феврале я была счастливой замужней женщиной. Четыре килограмма назад. Отгадайте, чем закончилась моя большая любовь. Я верю, что у меня самые заурядные проблемы, и это меня спасает. Сегодня я встретилась со своим бывшим. Было предупредительно мило. Я заподозрила, что он что-то замыслил. и не ошиблась. Предложил мне деньги на покупку крошечной квартиры, потому что та наша квартира как бы принадлежала его деду, и я вроде бы и сама должна понимать, что не имею на неё прав. Как будто я и сама этого не знала. А потому он надеялся, что я соглашусь, ведь денег мне за нее не положено. И он пришел с тем, чтобы изложить как бы свою и её добрую волю. «Юля еле решать, где жить мне и моему ребенку. только через мой труп". Я согласилась. И пришла в полное отчаяние. Тося сказала, что всегда ненавидела эту квартиру, так что все отлично. Я позвонила Уле. Не знаю, что мне делать, не знаю, где мы теперь будем жить. Денег хватит только на однокомнатную. Я не желаю к чертовой бабушке присевать в однокомнатную. Пусть он сам Ёшкин кот в ней живет. Уля сказала, чтобы я себя не переживала, что рядом с ее домом есть небольшой участок земли. И за деньги на эту проклятую однокомнатную квартиру можно построить маленький уютный домик. Что нет худа без добра. Идиотка. Борис пришел вечером в спальню. Я разрешила ему забраться на кровать, закурила, умяла булку и накрошила. Жаль бывший не видел этого. Звонили из редакции, мол, о чем я думаю? Боже милостивый, о чем я думаю? Да о том, чтобы в этой Юле высыпала оспа, чтобы она растолстела и забыла купить кофе. Что я думаю по поводу писем, которые лежат в ожидании меня не одну неделю? Поскольку я проработала в этой редакции уже семь лет, мне пошли навстречу в связи с семейными обстоятельствами, и стали пересылать мне их с курьером. Меня поторапливали. и желали удачи. Да, да, моя работа состоит в том, чтобы отвечать на письма читателей по любому вопросу. Я база данных Высочайший авторитет. Как увеличить бюст? Как его уменьшить? Какой крем подходит для жирной кожи? Какие маски лучше делать после тридцати? Как быть, когда проблемы с дочерью и муж изменяет? Как найти работу, не допустить, чтобы тобой помыкали. Куда обратиться за помощью, если он пьет? Как одеваться имея фигуру яблока? Как скрыть слишком короткие ноги и так далее. Что делать, чтобы он не ушел к другой? Откуда я знаю,